Глава двадцатая. Алиса. Подойдя совсем к краю, со страхом смотрю вниз. Нет, сама я не смогу сигануть, даже при полном желании. Ноги просто не послушаются. Или я потеряю сознание еще при разбеге. Но как же тогда быть? Дракон меня толкать не собирается. Он вообще, кажется, думает, что я чокнулась. Но ведь шанс на перерождение так близок. Я ведь не умру просто сильно испугаюсь. Вид, конечно, завораживающий, но ты точно хочешь купаться. Неожиданно раздается голос за спиной, и я от страха подпрыгиваю прямо в руки Севара. Думаешь, водичка холодная? Что я несу? Зверски, лето только началось, и она точно не прогрелась. Говорит, при этом крепко сжимаем меня в руках. И это приятно, но нужно включать голову, И решать, как быть. Думаю, стоит отложить испытание страхом на следующий раз. Я оказалась не готова к этому ни морально, ни психологически. Жаль, значит, мне не полетать. Борчу, оборачиваясь, и опять смотрю на волны, бьющиеся о скалы. Нет, нужно выбрать что-то по безопаснее. А то вдруг даже моя магия не спасется от такой стихии. Так ты хотела полетать? И полетать, и поплавать. «Господи, остановите мою речь, какой бред я говорю! Ладно, пусть лучше думает, что я дура, чем требует от меня всю правду. Если ты хотела полетать, нужно было только попросить», — усмехается нянька. Я только успеваю повернуть голову и состроить удивленное лицо, как он делает шаг в пропасть. «Псих, я не готова умирать!» Севар прижимает меня к себе, а я вцепляюсь в него железной хваткой. Смотрю, как быстро приближается вода. А перед глазами мелькает не жизнь, как я думала, а мысли о том, как я хочу жить. К черту перерождение! Я так мало всего попробовала. Хочу найти нормального мужа и завести детей. Пусть любимый построит мне дом, где будет красивый сад, в котором я буду выращивать цветы. А по вечерам я буду качаться на качелях и смотреть в звездное небо. Я так и не научилась готовить торты и не умею кататься на коньках. Да я на море только раз была, хочу еще. Да и вообще, я хочу увидеть океан. Кроме того, у меня еще сотни желаний, которые буквально множатся по мере того, как мы почти достигаем шующих волн. К черту новую жизнь! Я в этой еще не все попробовала. Это была последняя мысль перед тем, как меня окутала золотая дымка. А потом мы взлетели. Дракон поднимал меня в небо, а я, смеясь, держалась за его шип и просто радовалась. «Держись, моя сара, я покажу тебе небеса!» Раздался вдруг приятный голос Сивара в голове, а потом... Дракон стал набирать высоту, да так стремительно, что я зажмурилась. А когда вновь открыла глаза, мы уже парили среди воздушных облаков. Теперь дракон летел прямо и не велял, он словно тоже наслаждался полетом. А я решилась отпустить одну руку и приподняла ее, а потом, осмелев, отпустила и вторую. «Я лечу! Невероятно! Я в небе!» и рассмеявшись, закричала ветру. И это было не путешествие в самолете. Мы летели по-настоящему. И хотя вокруг царила прохлада, я была на эмоциях и не замечала такой мелочи. «Моя Иссара, я покажу тебе не только облака. Обещаю поднимать тебя в небо как можно чаще, раз ты его так сильно любишь», — прошептал Сивару в голове, и я словно почувствовала, что он тоже улыбается. Как бы мне хотелось верить в это, но я сомневалась в мечтах. Они имели свойство исчезать, поэтому я жила одним моментом. А именно тогда были я, небо и дракон. Невероятная сказка, которую не хотелось забывать. «Алиса, держись, я покажу тебе море». И дракон начал медленно снижаться. Как только облака пропали, Я увидела водный простор с высоты и еще раз восхитилась величием и опасностью моря. Севард снизился так низко, что его лапы начали задевать воду, а я представила, что не лечу, а мчусь на катере. Брызги от волн то и дело попадали на меня, и я смеялась и радовалась моменту. Когда мы приблизились к знакомому утесу, я увидела Дамира, который стоял на самом краю и держал мой плащ. Кажется, нас потеряли. «Сивар, давай возвращаться!» Сказала негромко, но дракон услышал меня, так как огромная морда с шипами вдруг качнулась, словно кивая. Мы опять взлетаем, и я цепляюсь за уже знакомый мне шип с замерзшими пальцами. Пара взмахов крыльев, и мы зависаем прямо у края утеса. Дамир улыбается и машет нам, подзывая. Дракон мягко садится, но я все равно зажмуриваюсь от потока воздуха. А когда открываю глаза, то уже сижу на руках мужчины, который несет меня к демону, раскрывающему мой плащ. «Алиса, ты не замерзла? Вы почему улетели, не предупредив?» И этот вопрос точно адресован не мне. «Мы просто решили полетать». «Не отказывать же ей в такой мелочи!» Усмехается Севар, ставя меня на землю. Дамир тут же накидывает плащ мне на плечи и начинает растирать руки. Мои ладони буквально горят, а вот мои пальцы еле шевелятся. Неужели я так сильно замерзла? «Брат, я просил позаботиться об Алисе, а ты? Зачем вы вообще разделись?» «А вот это объяснить будет трудно». И чтобы не делать этого, я, как истинная девушка, меняю тему. А мы можем поесть? Я очень проголодалась. Конечно, я вас именно для этого и искал. Но сначала лучше заглянуть в шатер и взять меховой плащ или теплое одеяло. Алиса, тебя нужно согреть. Спорить не стала, так как меня и правда началось набить. То ли от холода, то ли от спада адреналина. У меня даже ноги начали подкашиваться, что было сразу заметно. Без лишних слов демон подхватил меня на руки и понес в лагерь. Устало положив голову на плечо Дамира, я мысленно насладилась сильными объятиями. Когда еще меня ждало что-то подобное. Муж только раз брал меня на руки в день свадьбы, и то по моей просьбе. Сейчас же меня подхватили без всяких слов. И мне это понравилось. Быть защищенной порой очень приятно. Домер что-то пробурчал в мои волосы, и его хватка стала сильнее. Мне даже показалось, что он сам нагрелся. Моя шикарная печка, которую не хотелось отпускать. Вот бы лечь под бачок и уснуть. Эх, мечты! Но пора было возвращаться в реальность. Лагерь заметно опустел, «Пропали палатки, да и веселых компаний больше не наблюдалось. Все те, кто остались, были чем-то заняты и почему-то поглядывали на меня не очень довольно. Я что-то сделала? Меня же посадили у небольшого костра, а в руки сунули что-то горячее и вкусно пахнущее. Выпей чай, согреет тебя. А я сейчас принесу что-нибудь теплое. Сивар, помоги мне». Демон посмотрел на дракона, но того явно смертельный взгляд не испугал. Блондин хитро подмигнул мне и ушел с другом. А я, оставшись один на один со своими мыслями, решила придумать новый план. Итак, прыгать с утесов больше не будем. Во-первых, я просто не смогу прыгнуть сама. А во-вторых, меня некому скидывать. А в-третьих, это оказалось не так страшно. Я ведь летела, а магия себя не раскрыла. Значит, этого было недостаточно. Да и пока я падала, я поняла, что хочу не новую жизнь, а продолжить старую, но с изменениями. И чтобы сделать это, мне все равно нужно как-то избавиться от магии и вернуться в свой мир. А значит, мне необходимо найти последователей Бога, отдать им на алтаре все, что они хотят, а самой отправиться домой и попробовать прожить жизнь только на позитивной ноте. Но как мне найти последователей? Возможно, со мной на связь выйдет Тагас, и я смогу узнать, где его создание. А еще у меня есть очень жирная претензия. Почему я белая? Про магию договаривались, алтарь обсудили, и даже смертельные страхи обговорили. Но почему мне не сказали, что мои волосы каждый день будут становиться все длиннее и все белее. А что дальше? Нет, если я выполню миссию, то хотя бы со своей внешностью.